Эстерсон улыбнулся и вспомнил о далеком сыне. Интересно, что у него в аттестате по математике, а по физике? Как и многим людям, зарабатывающим себе на жизнь тяжелым умственным трудом, Эстерсону никогда не было скучно с собственными мыслями. И ничего предусудительного в этом не было бы. Совсем ничего. Если во время общения с собственными мыслями люди, зарабатывающие себе на жизнь тяжелым умственным трудом, не превращались в нечто среднее между глухими тетерями и слепыми котятами. Если бы во время размышлений их интуиция и чувство опасности и без того посредственные не отказывали вовсе. Когда вровень с правым плечом чавкающего по мелководью Эстерсона показалось исполинское щупальце кофейно-коричневого цвета с розовыми присосками, он даже не повернул головы. Тихий, но в чем-то особенный и тревожный плеск воды за спиной его не насторожил. Конструктор даже начал насвистывать сердце красавицы склонно к измене, настолько он был беззаботен. А потому, когда щупальца стремительно скользнула к нему над водой и рывком обвила его правую ногу в районе голени, он был совершенно не готов к сюрпризам. «Что за черт?» Он остановился и беспечно опустил глаза но через секунду от беспечности не осталось и следа. Эстерсона захватил в свои объятия и закружил в чумовом вальсе адреналиновый вихрь. Родственник твари, проглотивший дюрандаль. Это поисковая щупальца. Сейчас появятся остальные. Пистолет не поможет. Эта мысль упредила рефлекторное движение руки к карману, где в пластиковом кулечке мирно отдыхал кустарный Зигзауэр. Не то, чтобы Эстерсон считал пистолет совсем уж бесполезным. Просто честно отдавал себе отчет. Он скорее продырявит себе обе ноги, чем попадет несколько раз в подлые щупальце и таким образом хотя бы частично обезвредит его. Не до перестрелок сейчас. На этом мысли у Эстерсона кончились. И начались эмоции, достойные далеких первочеловеков, сражавшихся в древних девственных лесах с саблезубыми тиграми. Эмоции дикарей, охотившихся на мохнатых дураломов мамонтов с топорами из обтесного куска кремня, вложенного в расщепленную дубину. Это были эмоции мужчин, не знающих еще ни вина, ни поэзии. Эмоции давних предков, невысоких, масластых и ширококосных, одетых в недубленные шкуры и питающихся сырым мясом. Эмоции людей, успевших усвоить главное — жить значит бороться. Откуда взялась в руках Эстерсона, из нежных сенсорными клавиатурами, эта первородная сила? Будь у него время на удивление, он бы, конечно, не применул, ибо он не помнил за собой способности сокрушать и рвать, совершать невозможное и бороться с противником, многократно превосходящим тебя в силе и ловкости, не думая о том, что ты обречен. Не успел ищупальце совершить второй оборот вокруг пленной голени. А Эстерсон уже вцепился в него поближе к тонкому кончику с чувствительной розовой присосочкой треугольной формы, обеими руками, пытаясь отбросить его прочь. «Убирайся!» — рычал он луком, изгибая спину и напрягая мускулы так, что, казалось, трещат сухожилия. «Изыди!» Напор Эстерсона был страшен. На его мигом вспотевшем лбу вздулась черная жила. Глаза конструктора пылали ненавистью, а зубы были стиснуты до хруста, чем не хищник каменного века в человечьем обличии. Его мокрая грязная борода и кустистые брови еще больше усиливали сходство с неандертальцем, сцепившимся не на жизнь, а на смерть, с распоясавшимся криптоудавом. «Ах ты, сволочь!» — орал Эстерсон. «Думаешь, получится как с песом? Отсоси, тварь!» Интеллигентность сошла с него вместе с первым потом. Теперь он хорошо понимал песа, все время норовившего пристрелить пару членов экипажа Бэкона. Что же с ними еще делать было? В шахматы играть? Наконец ему чудом удалось разжать стальное кольцо щупальца и освободить ногу. Слава богу! Ну, если он сейчас не побежит... Эстерсон развернулся на 180 градусов. Высоко задирая ноги, Не выбирая себе пути, он понесся по направлению к берегу, не больно-то заботясь о том, куда ступать. Наверное, Бог хранит не только пьяных и детей. По крайней мере, в тот раз повезло и Эстерсону. Он не сломал и даже не вывихнул ногу. Он ни разу не уклонился от гребня песчаной косы, который был шириной всего-то в метр и не провалился в глубокую подводную яму из числа обрамлявших мелководья с обеих сторон. Он даже не потерял свой драгоценный рюкзак. Пятьсот метров, всего пятьсот метров набатом стучало в мозгу Эстерсона, и этот набат служил ему заодно и метрономом, задающим его движением правильный ритм. Эстерсон не оборачивался и, между прочим, правильно делал, ибо то, что он мог увидеть у себя за спиной, было в состоянии деморализовать не только чувствительного беглеца-конструктора, но и бывалого мобильного пехотинца, привыкшего коротать вечер за чисткой боевого оружия от чуток засохших мозгов врага. Но для совсем уж бесстрастного храбреца посмотреть там было на что. Из зелено-серого океана за улепетывающим Эстерсоном поднималась исполинская туша, матово-поблескивающая в розоватых лучах заходящего солнца. У туши были глаза — красные и многочисленные. У туши были уши и носы, тоже многочисленные, усеянные живыми ресничками и замысловатыми присосочками, колышущимися туда-сюда в причудливом ритме. У туши был рот, морщинистый, шириной с транспортный порт Андромеды, ритмично сокращающийся и больше всего похожий на гигантский каштаново-желтый анус. И что самое жуткое, все это имело вполне целеполагающий вид. Глаза, например, казались внимательными и хищными. Движения ресничек и присосочек производили впечатление хлопотливой деловитости. Сомнений не было. Все это с интересом наблюдало за освобождением и бегством Эстерсона. Каждое шевеление щупалец Отвечало некие эмоции или некие мысли, рождавшиеся в мозгу окаянной твари. О нет, существу не составляло особого труда протянуть Кестерсуну еще пару конечностей, добрый десяток которых оно теперь вальяжно держало над водой. И было совершенно очевидно, что справиться с ними всеми конструктор был бы не в состоянии, даже если бы каждое утро своей жизни начинал не поеданием душистого сэндвича, над технодокументацией, а трехчасовой тренировкой на силовых снарядах с перерывом на прием стимуляторов мышечного роста. Даже в самом завиральном фантастическом фильме герой не справился бы с таким без гранатомета, а в менее завиральных фильмах даже импульсный огнемет не принес бы обреченному герою победы, ибо весь вид чудовища свидетельствовал. Оно нисколько не боится. Ибо практически неуязвимо. Но существо не впилось в спину неандертальцу с научной степенью, и даже не сочло нужным припугнуть его для страстки. Оно просто наблюдало почему, быть может, в нем проснулась тысячелетиями дремавшая жалость? Или, может быть, зрелище улепетывающего двуногого эстетически захватило монстра до такой степени, что он попросту забыл о своей неведомой но наверняка людоедской цели. Конструктор не узнает ответа на эти вопросы. Но есть подозрение, что, будучи записанными и подвергнутыми литературной обработке, они читались бы не хуже сцены объяснения Татьяны из Евгения Онегина. Спотыкаясь, конструктор домчал до леса. Хрустя ветками и шурша кожестыми листьями, Эстерсон прорезал его насквозь, пробежал еще пару километров и, только оказавшись у могилы песа, упрятанной среди ирисов, позволил себе лечь и отдышаться. В лесу царили сумрак и безветрия. Это целительно подействовало на горячку, в которой металась душа конструктора. Прошло еще полчаса, и дурманящий запах ирисов почти успокоил Эстерсона. Он осознал, что Зверский хочет пить. «Попадись мне только этот Корсаков», который в своей энциклопедии дальнего внеземелья назвал Филицию скучной планетой, бурчал Эстерсон, дрожащей рукой отвинчивая крышку Термоса. Попадись только. Тот-то я ему лживую башку откручу. Подумает в следующий раз, прежде чем людям голову морочить. Конструктор обращался то ли к сидящей на ближней ветке фикуса четырехкрылой сойки то ли к духу Станислого песа который в соответствии с иными религиозными воззрениями вполне мог бы витать над свежей могилкой. А еще через несколько секунд холодная, безвкусная вода из термоса показалась ему подлинным напитком бессмертных.